и даже какую-то черную печку с трубой. Это что, для какого-то музея? Нет, не для музея. Это бабушкины вещи. Мы перевезли их с прошлой квартиры. Видишь ли, бабушка считает, что наша цивилизация слишком зависит от бесперебойного энергоснабжения. Если ток перестанет течь по проводам, Все окажутся просто беспомощными. А она нет. У нее в кладовке собраны вещи, которые можно было использовать и без электричества. Все подлинные. Даже печка-буржуйка, которая кого-то из родственников грела во время блокады. «Но телефон работает на электричестве», — тут же сообразила Тая. «Телефонный кабель автономен». Это старая модель телефона без современных электронных деталей. По словам бабушки, она не поддается помехам и может работать даже после ядерного взрыва. — С ума сойти! — сказала Тая, и, склонившись над раковиной, плеснула себе в лицо холодной водой. — Послушай меня, Тая! — Дима сделался серьезным, и девочка тут же поддалась его настроению. Насколько я сумел понять намерения моего отца, теперь меня на неопределенное время посадят под домашний арест. Что будет дальше, неизвестно. Сейчас я напишу тебе на бумажке одну вещь, и ты как можно скорее передашь ее Маше Новицкой или Кириллу Савенко. Лучше всего, если они разобьют шифр на несколько частей и каждую часть выучит отдельный человек. После этого бумажку нужно будет уничтожить. — А что это такое? — спросила Тая. — Это бумажка. — Мне можно знать? — Можно. — А ты хочешь? — Подумай как следует. — Да нет. Кажется, не очень хочу, — подумав, ответила Тая. — Очень хорошо. Дима вздохнул с облегчением и достал из кармана блокнот и карандаш. — А ты все-таки умойся пока и высморкайся как следует. — Не бойся, я на тебя не смотрю. Маша сидела в кресле, завернутая в полосатый банный халат Полины, и смотрела прямо перед собой. Прямо перед ней сидел на корточках Тимка Игнатьев. Так получилось, что она смотрела на него. — Маш, давай я тебе волосы расчешу и косу заплету, — предложила Вика Стогова. — А то потом так запутаются, что вообще будет не расчесать. Маша не пошевелилась и ничего не сказала. — Давай расческу, — сказал Вики Тимка. «Зачем — Зачем? — удивилась Вика. — Я сделаю, — утвердил Тимка. И стал осторожно прядь за прядью расчесывать Машины волосы. Когда расческа запутывалась, девочка чуть заметно морщилась. Полина, сидя на диване напротив, внимательно смотрела на Тимку и Машу и одобрительно кивала головой, повторяя «Вот и хорошо! Вот и хорошо!» От Тимкиных механических Повторяющихся действий Маша как будто постепенно оттаивала и много после, минут через десять, не глядя, положила пальцы ему на запястье.